Глава 15 Гаврилов едва успел распахнуть калитку, как в ту же секунду был атакован. Дикая кошка пронеслась через весь двор и со всего размаха ударила когтистой лапой, метя в щеку капитана. Спецназовец, не моргнув и глазом, перехватил руку моей мамы и непонимающе уставился на нее. «Скотина! Я думала, Мишку украли!» «Кто тебе разрешал его уводить без спросу, тварь? Пусти меня, обезьяна безмозглая!» — голосила Елизавета Максимовна, пытаясь вырваться из стальной хватки капитана. А Гаврилов натурально завис. Сразу было понятно, что он не силен в любовных делах и не понимает, что ему делать. Мама в чем-то права. Со стороны он и правда выглядит, как обезьяна. «Успокойся, мы всего лишь...» Начал бы гав, но мама решила пнуть его промеж ног. Капитан увернулся и дернул маму на себя, заключив ее в объятиях. Елизавета Максимовна смутилась, покраснела. Речь стала сбивчивой, а взгляд метался от глаз Гаврилова до его губ. «Ты, ты, ты что себе позволяешь? Я вообще-то замужняя девушка», — робко сказала мама. Тут Гаврилов осознал, что сделал, и сам залился краской. Дров в огонь подбросил сосед, выглянувший из-за забора. «Стасик, вы это не при людях хоть замкайтесь. Я понимаю, что дело молодое, горячее и все такое, но хоть в дом войдите. Ну и не при мальчонке, это как-то не по-людски». Пристудил он парочку, от чего я не сдержался и заржал. Гаврилов растерялся и, не зная, как на это реагировать, выпустил мою маму из объятий. Елизавета Максимовна поправила платье, возмущенно фыркнула, глядя то на старика, то на капитана, а после схватила меня за руку и поволокла в дом. Миша, идем, тебе нужно покушать. Тянула она меня слишком быстро, я то и дело спотыкался и мог рухнуть на землю в любую секунду. За спиной раздался голос старика. Хорошую бабу ты себя нашел. Красивая, глаз не отвести. «А еще и темпераментная. Ох, с такой не соскучишься!» — заявил сосед дядя Коля. Мы ворвались в дом, и мама с грохотом захлопнула дверь. «Рангутанг безмозглый! Будет еще меня хватать на людях!» — возмущалась мама надрывно дыша. «А не на людях получается можно?» — спросил я, умиляясь от этой сцены. «Мишутка, ты чего такое говоришь? Тебе вообще рано думать о таком. Все, живо ручки мыть и за стол», — скомандовала мама, после чего мы вошли на кухню. Руки-то я вымыл в ведре, а вот есть было нечего. Мама растерянно осмотрела кухню и услышала, как в дом заходит Гаврилов. Тут же нацепила на себя маску возмущения и стала ждать, пока он появится на кухне. Капитан разулся и вошел, потупив взгляд. Очевидно, ему было неловко от произошедшего. «Елизавета», — сказал Гаф и тут же добавил, — «Максимовна, я виноват. Надо было предупредить, но отныне я буду тренировать Михаила каждый день, пока не завершится война». «А что будет, когда она завершится?» не поворачиваясь, спросила мама. Выглядела она нелепо, так как пялилась в стену, где даже взгляду было не за что зацепиться. После он вернется в пансионат, и его развитием займутся специально обученные люди. «Понятно. Мы сменили одну тюрьму на другую», — недовольно пробурчала мама. «Не совсем. Здесь у вас будет куда больше свободы. Если захотите сходить в город, пожалуйста, можете сходить, но я всегда буду рядом, чтобы присмотреть за вами», — примиряюще сказал капитан и посмотрел на меня. Я едва заметно показал ему большой палец, мол, верное направление беседы выбрал Гаврилов. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — зачем-то сказала мама, продолжая дуться. «Мне же этот фарс надоел». «А меня сегодня калмить будут?» — требовательно спросил я. Мама тут же сбросила с себя покров обиды и растерянно посмотрела на Гава, мол, «Выручай, служивый». Гаврилов почесал затылок и сказал. «Я у соседа купил картошки, пару банок тушенки, да овощей. Сейчас принесу». Он направился к двери, но остановился на полпути. «Елизавета Максимовна, давайте договоримся на берегу. Я добытчик, вы хозяйка. Остало быть готовка и уборка на ваших плечах. Идет? «Добытчик?» — фыркнула мама и снисходительно добавила. «Ну?» Неси свою добычу. Посмотрим, что можно из нее приготовить». И Гав принес здоровенную тыкву, ведро картошки, тушняк, кучу моркови, лука, петрушку, чеснок и укроп. Бывали дни в прошлой жизни, когда бы я за такое обилие вкусностей отдал бы свою руку или ногу. Поэтому я сразу же обрадовался, а вот мама была задачена. Она понятия не имела, что делать с таким набором. Или слабо представляла. Пришлось брать инициативу в собственные руки. «Давайте запечем тыкву целиком!» «А ты соображучий!» — хмыкнул капитан. «Да, так она станет сладкой, как мед. Ладно, Елизавета Максимовна, как и договаривались, разбирайся с готовкой, а мы с Мишкой пойдем нарубим дров». Так и поступили. Мы вышли во двор, Мне тут же всучили топор и указали на гору поленьев. «Приступай. Считай, что это твоя тренировка», — сказал Гаврилов и, присев на порожек, закурил вонючую махорку, от запаха которой я тут же закашлялся. На моих ладошках еще от прошлого раза не прошли мозоли. Но я ухватил топор за рукоять и принялся размахивать им, рубя сыроватые поленья. Выходило паршиво. Приходилось подпитывать тело манной. Но даже так не каждая полена раскалывалась с первого удара. Пока я рубил, Гав собирал готовые полежки и тащил в дом, после чего выходил и улыбался, стараясь, чтобы я не заметил его довольные морды. Если не брать в расчет, что капитана приставили нас охранять, то со стороны мы выглядели вполне стандартной семьей. Родители ссорятся, но как-то по-доброму. Отец курит и учит уму-разуму. Мать на хозяйстве... Кстати, о хозяйстве. Мама решила сделать мое фирменное походное блюдо под названием «Все в кучу». В одну кастрюлю она почистила картошку, морковку, набросала зелени, а сверху вывалила банку тушенки и залила это адское варево водой. Классическая походная история. Добавишь воды побольше — будет суп. Воды поменьше — каша. А еще она воспользовалась моим советом и запекла тыкву. Через полтора часа все было готово. Мы сели за накрытый стол и принялись орудовать ложками. Как оказалось, мама варила суп, но не уследила за уровнем воды, и вышла каша. За это ее никто не укорял, а наоборот, радовались, что еда не сгорела. Вот только специй у нас не было, из-за чего каша вышла пресноватой. Зато тыква в качестве десерта зашла на ура. Смолотили ее всю без остатка. Гар с довольной физиономией прислонился к стене и икнул. «Спасибо, хозяюшка. Было вкусно». «Еще бы», — деловито заявила мама и расплылась в счастливой улыбке. «Мам, а где ты так научилась готовить?» — спросил я, доедая свою порцию тыквы. Мама лишь отмахнулась. «Пожила на полном обеспечении Архарова, вот и научилась». В ее словах сквозила обида, а учитывая то, что мама батрачила на старуху и потрошила рыбу для продажи, могу предположить, что в лучшем случае ее обеспечивали продуктами, а готовить их приходилось самой. Если это полный пансионат от моего папаши, то как же она жила раньше? Гаврилов достал пачку сигарет из пички, запихнул в рот папиросу, но напоролся на наши с мамой строгие взгляды. «Что не так?» Возмутился было он. «Зля я тебя подлатал. Всё ловно подохни, откулева. Покачал я головой и запихнул в рот последний кусок тыквы. «Если хочешь курить, то кури в окно, а лучше на улице», строго заявила мама. «Хм, неженки!» Фыркнул капитан и отправился открывать форточку. «Я же посмотрел на маму. Она выглядела отлично!» Да, немного устала, не мешало бы сходить в баньку помыться, но было в ней какое-то величие, что ли. Это и заставило меня задать вопрос, который ранее вечно был не к месту. «Мам, а какая у тебя девичья фамилия?» «А это важно?» — тут же помрачнела она. «Елизавета Максимовна, мне тоже интересно, а то ваш образ не слишком-то вплетается в родовые черты Архаровых». Гав чиркнул спичкой и, подпалив сигарету, затянулся. И какие же у них черты! хмыкнула мама. Ну, такие. Капитан взмахнул в воздухе тлеющей сигаретой, нарисовав окружность, как будто это что-то объясняло. Округлые! прыснула со смеху мама. Что? Нет, я хотел сказать хладнокровные, решительные. А я стала быть нерешительная. — нахмурилась мама. «Я такого не говорил». Тут же встал в защитную позу капитан, но тут понял, что с ним играют. «Да ну вас, Елизавета Максимовна!» «Да ну меня куда?» усмехнулась мама, стрельнув глазками. А-а, вообще вообще-то я тут. Если хотите устроить блатные иглися, то дождитесь, пока я выйду из-за стола», подал я голос. Услышав это, мама удивилась и метнула в меня полотенце. Я с легкостью уклонился. «Станислав Карлович, вы слышали, какой у нас тут умник?» «Да, Елизавета Максимовна. Сдается мне, что утренняя тренировка была слишком легкой. Вот у него и остались силы, чтобы чушь молоть». Гав затянулся и выпустил в окно облако дыма. «Ну, ничего. Мы это исправим», — просипел он. Эй! «Что началось-то? Нормально заобщались!» — воскликнул я, вскочив из-за стола. Мама тут же залилась звонким смехом, а капитан на нее тайком посмотрел и улыбнулся. «Ой, Мишка, разве ты не по годам, конечно?» — сказала мама, вытерев рукавом навернувшуюся слезу. «Фамилия моя, Багратионова». Гав, стоящий у окна, присвистнул. «Хрена себе!» Капитан тут же замялся и добавил. И «Извините, в смысле, вы последняя из почившего рода князей?» «Скорее всего, последняя», — с грустью в голосе сказала она. «Если бы мой отец решил бросить Кёнигсберг и отступить, то выжил бы весь род. Да, мы бы жили на птичьих правах на чужих землях, но жили бы. В итоге своей выходкой он спас другие рода, но наш род уничтожил подчистую». Теперь понятно, почему у Михаила такие задатки в два года. хмыкнул гав и, не докурив, выбросил бычок в окно. В вашем роду было три абсолюта, а подобным в империи мало кто мог похвастаться. Вот именно, было три абсолюта. Мама замолчала, и с тоской уставилась в окно. А что случилось? Почему дед умел? Спросил я, но от мамы ответа не получил. Она мыслями улетела куда-то далеко. Было расширение аномалии, тогда погибло много славных бойцов, к примеру мой отец. Гаврилов потянулся к пачке сигарет, достал еще одну папиросу, подумал секунду и засунул ее обратно. Пойду подошу. Капитан вышел из дома, а я погрузился в раздумья. Это что выходит? Я из княжеского рода? Забавный выверт судьбы! Я сын княгини без княжества, и в то же время баронский сын, живущий жизнью деддомовца. Впрочем, жаловаться мне не на что. Тем более, что благодаря маминому рассказу я понял одно. Дед до последнего сражался за свой дом. А значит, в Кёнигсберге должны были остаться родовые артефакты. Однажды я туда попаду и отвоюю наше с мамой княжество. «Да, звучит амбициозно для двухлетки, но вы уж извините. Я на секундочку хочу остановить войны на всей земле. А освобождение жалкого княжества — это даже не цель, это средство». Тюмень. Резиденция графа Малышева. Сергей Алексеевич гулял с дочерьми в парке. Наслаждались пением птиц, любовались тем, как природа оживает, Граф мило улыбался, шутил, а в душе проклинал идиота Черчесова. «Придурок! Не мог подождать пару дней! Я почти подготовил войска к нападению!» Проносилось в его голове. Малышев был отличным актером, и ни единый мускул на его лице не дрогнул от этих мыслей. Так было до тех пор, пока из поместья не выбежал всклокоченный дворецкий. На вид Дворецкому было в районе 60 лет, но бежал он, как молодой парень, позабыв про спину. Подбежав к графу, Дворецкий, задыхаясь, поклонился и сказал. «Ваше сиятельство, вы должны услышать одну новость». «Это так срочно», — меланхолично спросил Малышев и посмотрел на дочерей. «Снежана и Виолетта, два ангелочка» которых он всеми силами оберегал от опасностей внешнего мира. Оберегал вполне успешно, из-за чего превратил девочек в домашних питомцев. Они, словно птицы, были заперты в золотой клетке. Да, безопасно, но разве это жизнь? О слове «свобода» они знали лишь из многочисленных книжек, которые читали ежедневно и мечтали однажды увидеть большой мир. Да, ваше сиятельство вопрос чрезвычайной важности, кивнул дворецкий, от чего малышев тяжело вздохнул. Птички мои, погуляйте пока, а папа через пару минут к вам вернется. Ласково сказал граф, поцеловал дочерей в макушке и подтолкнул вперед. Сам же отошел с дворецким подальше. Говори. Войска Черчесова несут огромные потери. «Оборона Архарова оказалась не такой рыхлой, как мы предполагали. Тем не менее, Черчесов сумел захватить приграничный город Лесной. Сейчас его войска ведут бои за Красноуральск», — доложил дворецкий. «Плевать на этого идиота. Как проходит штурм Эрбита? недовольно фыркнул граф и требовательно уставился на старика. «Ваше сиятельство, порадовать пока нечем». Войска, отправленные на штурм Эрбита, понесли тяжелые потери и отступили. Генерал Иванов рекомендует прекратить штурм и переключиться на захват более мелких поселений, для того, чтобы взять Эрбит в клещи, после чего город сдастся, так как пути снабжения будут отрезаны. Прекратить штурм? Если Черчесов не сдвинется с мертвой точки, то Архаров очень скоро выгонит его со своих земель. «За это время мы должны вернуть Ирбит любой ценой». «Поднимай всех ветеранов, полицейских, найми всех наемников, каких сможешь. Я хочу, чтобы мы забрали Ирбит до конца следующего месяца. А Иванову передай. Если он не справится, то я его казню». Уставшие глаза графа внезапно угрожающе блеснули. Он пригладил посидевшие волосы. Посмотрел на дочерей инстинктивно коснулся левой руки, на которой не было двух пальцев. Проклятое напоминание о том, что он однажды проиграл Архарову. Но это было давно и неправда. Сейчас-то все точно будет по-другому. Так ведь? «Как прикажете ваше сиятельство?» — поклонился Дворецкий и отправился исполнять приказ. День прошел замечательно. Если так можно сказать о тренировке, которую устроил мне капитан Гаврилов. Сначала этот переросток заставил меня приседать до отказа. А когда ноги просто перестали разгибаться, и я рухнул на землю, он велел встать в планку. Поначалу все было хорошо. Мышцы живота горели огнем, но было терпимо. Спустя минуту меня начала колотить дрожь, будто подцепил болезнь Паркинсона. Дыхание сбилось, Жар стал выжигать не только мышцы, но и все тело изнутри. И примерно на второй минуте я рухнул на землю. Слабовато, думал, в пансионатах тренируют более жестко, хмыкнул капитан. Галила пилилосток, мне всего два, чего ты еще сдал от меня? Шумно дыша ответил я. Отлично, если у тебя есть сила огрызаться, значит можешь выполнить еще пару упражнений. «Поднимайся на ноги», — требовательно сказал Гаврилов. «Извелк, это жестокое обласение с детьми, я буду заловаться!» — пыхтя бубнил я, поднимаясь с земли. В итоге он гонял меня еще полчаса, и в дом я заполз в полуобморочном состоянии. Мама, увидав меня, тут же напоила водой и побежала топить баню, но слегка опоздала. Это уже делал Гав, о чем я знал, но ей не сказал. Пусть голубки побудут наедине. Может, перестанут грызться. Хотелось посмотреть в окно на их встречу, но сил подняться с кровати не было. Чертов солдафон заставил меня выложиться на полную. В ожидании, пока баня натопится, я уснул. Правда, поспать мне не дали. В бок толкнула массивная ладонь, и послышался бас Гаврилова. "Подъем, Сейчас Елизавета Максимовна выйдет из парилки». «И пойдем мы с тобой». «А ты чего тут?» — зевнул я. «Думал, ты будешь подсматривать за моей матерью из Власюга». Я улыбнулся и тут же схлопотал звонкого леща. Ой, больно же!» «А ты чепуху не мели, тогда и не придется огребать», — обиженно буркнул капитан. «Видать, мои слова его и правда задели. Интересно, почему?» Неужели испытывает светлое чувство к маме, а не просто физическое влечение?» Через 15 минут мама вернулась из бани, раскрасневшаяся, радостная. «Уф, жарища жуть! Я парку еще поддала, идите быстрее, пока банька не остыла», сказала она и протянула мне полотенец. Я с трудом встал с кровати, схватил полотенце и поплелся за Гавриловым. Жар в парилке был такой, что даже глаза открытыми сложно держать. Воздух обжигал легкие и кожу, а когда капитан достал замоченные венички, и вовсе стало худо. Я думал, он забьет меня ими до смерти, но я чудом уцелел. Может, зарождающаяся доминанта магии огня помогла? Как бы там ни было, после парилки мы облились ледяной водой из колодца и направились в дом. Перекусили. После чего я пошел на боковую, а гав остался ночевать на кухне. Войдя в спальню, я увидел, что мама уже спит. Залез тихонько под ее бочок и мирно начал засыпать, как вдруг Бзз. <звы> Над ухом что-то пронзительно зажужжало, и я ударил ладонью на звук. Попал себе полбу, а в следующее мгновение услышал женский вибрирующий голос. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?